это сладкое слово свобода кому нравится поп кому по подъя а кому и по поводочке ну а если эти положения прилагать к орнитологам то некоторым нравятся соловьи другим соколы а третьим вороны к любителям последних птиц и принадлежит известный орнитолог профессор работающий в Московском педагогическом институте, а по совместительству и в ЮНЕСКО, по линии которой он объездил весь мир. Именно он однажды в апреле подбил меня провести весенний учёт птиц, а также посмотреть, как чувствуют себя вороны, вороны и сороки, и сели ли они на свои яйца. Не согласитесь. Дел для компании своего приятеля кинолюбителя Была весна эпохи глубокого застоя. Мы благополучно вылезли из электрички на станции Н. Я умышленно не сообщаю её название. Может быть, былая обстановка повышенной секретности сохранилась там и поныне. Мы шли по весеннему лесу, прислушиваясь к птичьим голосам. Профессор Михайлов, перегружённый весенней сессией и цветущими студентками, Нас возждался хорошей мужской компанией. Мой приятель Юра постоянно отставал, снимая любительской камерой то первую бабочку-лимонницу, порхающую у розовых цветов Волчиволыка, то грязноватый весенний ручей, то изнеможённого Михайлова. Тот вёл нас к гнезду ворона, птицы, почитаемой коряками, североамериканскими индейцами а также любимой и самим преподавателем. Прозрачный весенний лес мы прошли без приключений. Без происшествий мы миновали и безликое селение, то ли деревушку, то ли дачный поселок. Он насторожил меня своим безлюдьем. Лишь на его окраине, как мне показалось, маясь от долгого безделья, и я оказался прав, но об этом мы узнали уже позже, слонялся одинокий прапорщик. Мы с Михайловым пошли вперёд, Юрик отстал. Присев, он поменял плёнку в кинокамере и поплёлся вслед за нами. Выйдя за посёлок на большое поле, Михайлов махнул рукой в сторону далёкого леса, и мы пошли туда, где жил Ворон. Был какой-то не то, чтобы облачный день, и не то, чтобы слишком солнечный, просто нежрачный, тёплый весенний денёк. Резиновые сапоги постепенно обрастали слоями мокрой глины, так шлёпая по полю, мы прошли около километра. До леса оставалось столько же. Над нами пролетала стайка чибисов. Где-то сбоку земли как таяло, и неохотно от такой невдохновляющей погоды начал было петь жаворонок, но вскоре замолк в ожидании вёдра. Пейзаж сзади был более жизнерадостным. От деревни, которую мы миновали, вслед за нами двигалась шеренга людей в составе взвода. Расстояние между солдатами было точно выдержано. Нас преследовали по всем правилам военного искусства. Не хватало только, чтобы их командир вышагивал в эполетах впереди пехотной боевой единицы. Я поднёс бинокль к глазам. Нет, Дурак-прапорщик, как простой еврейтер, тоже резво шагал в цепи. Как выяснилось позже, он ничего не сказав Юрию о стратегической заповедности Вороннего леса, специально пропустил нас туда. Потом хитрый прапорщик вызвал подмогу, чтобы пленить вооружённых технакамерой шпионов, а потом купаясь в славе и ласках начальства, Пришпелил бы куда-нибудь себе в неочередную звезду. Было жалко солдатиков, которых их командир погнал в штыковую по такой грязи. Бойцы шли хорошо, размашисто, полушеные и разливались. Брови были насуплены, каждый мечтал о награде, двухнедельном отпуске. Ладони стискивали автоматы. До нас оставалось совсем немного когда из-под ног пехотной цепи выскочил затаившийся под кочкой пегий, в белых пятнах, не выленивший шерсти русак, и на широких махах бросился сначала к нам, а потом сообразив к далекому лесу. Вскоре после «Зайца» подоспели солдаты, все красные после такого полезного для здоровья и аппетита марш-броска. «Куда идете? Ваши документы!» До двадцати пройдём ча со мной, одним духом выпал прапорщик. Мы такорно сменили маршрут, с тоской взглянув на недоступный лес, что не ускользнуло от бдительного прапорщика. Солдаты справа, слева, сзади конвоировали нас. Я заговорил с одним на личные темы. Зайца видел спросил я. Но прапорщик, услышав мой голос, обернулся, солдат жал губы и только крепче схватился за автомат. Сначала мы несли глину на поле, потом шли по дороге к какому-то посёлку, и все встречные пешеходы и водители автомашин с любопытством рассматривали мирных натуралистов, видомых, вероятно, в соседнее враг на расстрел. Мы доплелись до деревни. Прапорщик, оставив нас с конвоем на улице, зашёл в какую-то избу, очевидно, явочную квартиру, быстро вернулся и приказал нам всем чего-то ждать. Ждать пришлось недолго. Подъехал крытый армейский грузовик, и мы в сопровождении конвоя залезли туда. Машина ехала минут 10 и остановилась. Нам приказали вылезти. Вокруг был густой лес. Громадная бетонная стена проходила сквозь него. В стене были огромные железные ворота, покрашенные в зелёный цвет и декорированные красными звёздами. Ворота открылись, оттуда вышли пять человек в чёрной форме. Наступил ответственный момент. Армейская контрразведка передавала нас в флотской. Михайлов, я и оба конвоя прониклись торжественностью минуты. Но глубоко гражданский человек Юрик не чувствовал ее. Поэтому пока прапорщик и Мичман сдержанно обсуждали детали нашего пленения и, видимо, делили будущее чины и награды, он снял рюкзак, до этого висевший у него на заднице, достал оттуда кесет, трубку, спички и закурил. Солдаты с завистью вдыхали аромат трубки мира. Наконец-то и Юрик понял, куда его ведут, и причувствовав сылку, поражение в политических правах и долгий информационный голод, вытащил из того же дюкзака портативный приёмник "Селга" и включил его. Транзистор заговорил на английском языке. Шла передача "Радио Москва". Но прапорщик и Мичман, видимо, не подозревали о её существовании и решив, что это идут последние инструкции от резидента, замахнули руками. ЮрийК выключил приёмник, и нас отдали в лапы флотского гестапо. Двери в бетонной стене захлопнулись за нами. За воротами была берёзовая роща, в которой стоял городок. В шроди пяти этажек ходили люди, большинство из которых тоже были в форме военных моряков, так что на улицах было черным-черно. Нас отвели в местное отделение милиции. Лейтенант Беглов взглянул на моё удостоверение младшего научного сотрудника: "Всё ясно, это безликий интеллигент". Потом я довольно быстро убедил его, что записи на иностранном языке в моём блокноте это не зашифрованные марки ракет, а латинские названия встреченных нами птиц. У юри не было никаких документов. И после некоторых его ответов представители правоохранительных органов насторожились. Так на вопрос о профессии Юра ответил, что инвалид второй группы по причине проломленного черепа бутылкой в винном отделе магазина. На вопрос о месте рождения он неохотно сообщил «Потсдам». После этого милиционеры стали куда-то названивать. Но все оказалось правдой. Наконец очередь дошла до профессора. У него единственного из нас был паспорт. Милиционер изучил все данные первой страницы и пролистал документ в надежде найти отметки о неоднократных судимостях. Вместо этого обнаружилось вложенное в паспорт фотографии. Группа чернокожих людей под пальмами теснила вокруг белого человека, и этому белому Жал руки и приветливо улыбался другой белый человек, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Милиционер внимательно изучил лицо человека, окружённого неграми и приветствуемого Брежневым, взгляделся в Михайлова и наконец понял, что это была одна и та же персона. Реакция у милиционера была такая же, как У североамериканского индейца, готового утотемного столба, скальпировать пленника и в последний момент опознавшего в нем сына своего вождя. Но вместо крика радости мы услышали другое. «Ну и дурак же этот прапорщик!» — подтвердил мои опасения лейтенант. «Все в Наполеон и метит. Вы уж извините его. Дай нас заодно». Через пять минут... Милицейский газик вёлся на с по городку к другим, уже парадным воротам, и когда они открылись, водитель, милиционер, сопровождающий группу бывших подозреваемых Михайлов и Юрик, вздрогнули от крика третьего амнистированного, который заорал так, что услышали прогуливающиеся пары мимо реки: "Свобода!"